Глава третья. Появление новых гоблинов – это прекрасно. Чем больше наша банда, тем больше у нас шансов выжить в этом ненавидящем нас мире. Разумеется, я знаю математику и не могу не заметить маячущую перед глазами формулу. Размер геморроя в моей жопе равен общему количеству гоблинов, умноженному на суммарный объем их мозга, поделенного на 2. Впрочем, я могу с этим смириться. Увеличение численности моей семьи – это очень хорошо, даже если мне придется проклинать весь этот свет несколько чаще, чем обычно. Сейчас эти ребята все просто валяются в своем загоне, целый день только и делают, что спят и едят. Это нормально. Помнится, с нами было так же, когда мы росли. Когда мы вышли из пещеры, нам тоже пришлось рожаться насмерть, чтобы получить место в этом мире и свой собственный дом. У второго поколения таких проблем не будет. Домов в этом городе достаточно, и орки оставили после себя много места для нашего развития, но и это место не бесконечно. Уже первое потомство увеличило наше общее число с двух десятков до пяти. Не значит ли это, что когда появится третье поколение, нас уже будет больше сотни? Проблема с жилплощадью станет достаточно остро, А еще сильнее встанет проблема с материалами. Я уже думал о том, что хочется нам этого или нет, но придется вырубать лес и обрабатывать дерево. Возможно, сейчас для этого самое время. Войдя внутрь своего дома, я тут же достал один из нарисованных мной набросков. Образ этой штуки уже давно крутился у меня в голове. Ведь добывать дерево вручную достаточно хлопотно, а учитывая нашу уникальность, так и вовсе нецелесообразно но с появлением нового поколения эта штука может сыграть еще одну очень важную роль. Вернее, она станет незаменимой для появившегося в этом поколении безногого. Этот парень не может ходить, он коллега от рождения и технически должен быть обузой для племени, но я не могу от него отказаться по понятным причинам, тем более что он не обделен интеллектом и сможет выполнять сложную работу, ведь даже такие задачи, как «принеси-подай», Не каждый гоблин способен выполнить. Раз так вышло, что он родился с таким фатальным недостатком, мне просто нужно обернуть этот недостаток в силу. Еще раз посмотрев на этот чертеж, я быстро пробежался глазами по изображенному на нем гоблиноподобному чудовищу, но превышающего рост самого высокого из нас практически в два раза. Атамуан — смышленый, который все это время просто стоял сзади, смог рассмотреть чертеж через мое плечо. И тут же силой втянул носом весь воздух в моей комнате. «Что это?» «Нравится?» Спросил я, медленно повернувшись к нему и сохраняя на лице спокойный вид. Вот только это было напускное. Даже я чувствовал возбуждение. Ведь в отличие от оружия, которое я в этом мире воплотил, эта ужасная машина не существовала даже в моем предыдущем мире. Вернее, она была там, но только на страницах книг или как инструмент придуманной и помещенной в видеоигру технологичной расы. Теперь же эта вещь будет частью нашей расы, и мир, в котором мы живем, вполне реален». «И-и-и», неуверенно крякнул смышленый. Но затем хлопнул в ладоши, и огонь в его глазах стал так ярок, что за ней можно было рассмотреть безумие. «Уже не терпится начать!» В большом и людном городе, где люди уже чувствовали удушающий запах подступающей войны, по шумной улице шла целая группа вооруженных до зубов людей. Видя их приближения простые обыватели старались опускать взгляд или обходить эту группу стороной, чтобы ненароком не накликать на себя неприятности. Даже если они не выглядели как рыцари, дыны да людей с благородной кровью были не похожи, но даже воздух рядом с этой группой был тяжел и сильно пах свежепролитой кровью. В этом мире люди чувствовали такой запах особенно сильно и всегда старались держаться от источающих его людей как можно дальше. Девочка-регистратор, как всегда, стояла за стойкой и немного скучала, а когда дверь этого здания открылась, то в ее глазах застал шок и удивление. Каждый из этих людей вошел внутрь, но даже не удосужился на нее посмотреть, просто направившись к лестнице на второй этаж. А она решила сдержать слова приветствия, видя, что им не нужна ни ее помощь, ни внимание. У каждого из них было право видеть главу этой гильдии по любой прихоти, и сейчас они направились именно к нему, так что она просто опустила взгляд. Лидер этой группы имел такое выражение лица, что для начала разговора с ним нужно было иметь просто колоссальное количество смелости, и девушка-регистратор даже была немного рада, что это дело утрясется без нее, но все еще была удивлена, что весь отряд так скоро вернулся в этот город, ведь были слухи, что все они уже давно пересекли королевство и ушли далеко на юг. Мастер! Несколько суровое, наполненное чувством превосходства лицо было у этих людей снаружи. Настолько же уважительное и почтительное стало, стоило им оказаться внутри. Каждый из пятерки низко поклонился и мог бы даже преклонить колено, если бы беловолосый мужчина их не остановил. «Вы, наконец, прибыли!» Сказал он, подойдя к стоящему впереди этой группы мужчине, ипотечески похлопал его по плечу, Несколько раз. «Тяжелое было путешествие», — ответил тот и улыбнулся. Его пышные короткие усики подпрыгнули вверх, и в сочетании с длинным крючковатым носом эта небольшая улыбка мгновенно уничтожила его грубый, жуткий образ, превратив его не то что в слегка комичный, а почти в нелепый. «Садитесь», — кивнул лидер гильдии, не поведя даже брови на такое резкое преображение, так же, как и остальные члены этой группы, послушно принявшие приглашение сесть, словно все уже давно привыкли. Только один человек в комнате был в немом шоке. Девушка, что все это время молча сидела на диване, едва увидев этого лидера, приняла его за сурового и прошедшего не одну войну ветерана, а стоило ему улыбнуться, как он тут же на ее глазах превратился в доброго и глуповатого старичка, смахивающего лицом на какую-то заморскую птицу. Из-за столь резких метаморфоз она даже не сразу поняла, что ее только что представили этой группе, а когда сообразила, то обнаружила, что все в этой комнате над ней смеются. Все так реагируют в первый раз, сказал лидер этой группы, продолжая держать на лице эту вводящую в дикое заблуждение улыбку. Мое лицо довольно забавное, «Впрочем», — сказал он тут же, став серьезным и посмотрев на Беловласова, «Ситуация сейчас меньше всего располагает к забавам, верно?» «Верно», — кивнул тот, тоже став очень серьезным. «Совсем не располагает». «Ясно». На пересказ событий с огромным множеством деталей Ушел не один час. Глава гильдии ничего не скрывал и выдал все свои соображения без остатка, словно даже на мгновение не переживала о последствиях, если эти слова попадут не в те уши. Стоило ему закончить, как вся комната наполнилась молчанием, и каждый из членов этой группы быстро сделал для себя выводы. Но все как один просто смотрели на своего лидера и ждали его решения. Гоблины, сказал тот, задумчиво потерев подбородок. Сложно поверить, что такие создания способны написываемые вами вещи. Именно поэтому королю потребуется неоспоримые доказательства их существования. Кивнул беловласый мужчина. От этого задания зависит необычайно много, и сейчас на самом деле самое время. Почему? Поинтересовался тот, удивленно склонив голову. Сравнительно недавно у наших берегов проходил имперский флот. С сказал глава гильдии. Вот только им не повезло. И они не только подверглись атаке монстров, но еще и попали в сильный шторм, из-за чего их флагман перевернулся, а еще несколько кораблей стоят на ремонте в доках. Как вы уже поняли. Из-за Великой Стены наши доки находятся черти где на западе, и то место таким большим шишкам не по нраву. Так как мы являемся зависимыми от Империи, то лорд города вынужден каждый день уделять им огромное внимание. Уже какое-то время он не может думать ни о чем, кроме имперцев, и на починку их кораблей уйдет как минимум полгода при самых благоприятных раскладах. Более того... Я получил информацию, что он готовит караван, чтобы отправить в Империю кого-то важного, кого они конвоировали. Я не сильно знаком с ситуацией, но вроде как этого пленника нужно достать в Империю как можно быстрее. И они не могут ждать. А чтобы больше не было никаких казусов, они формируют огромный караван и маскируют его под работорговцев. В общем, сейчас лорду точно не до нас. И это развязывает нам руки. Сейчас самое время действовать. Я понял. Задумчиво кивнул лидер группы, потратив еще несколько секунд на раздумья. Тем не менее, нам нужно отдохнуть с дороги и как следует подготовиться. Как я понял на этом задании, мы не можем проявить даже намек на небрежность. Все так. Медленно кивнул тот. «Все дальнейшее я оставлю тебе. Тогда на то мы порешим». «Простите?» Уже обо всем договорившись, эти двое услышали тихий девичий голос с другого конца этого кабинета. Девушка, что сидела там, практически не принимала участия в разговоре и только один раз получила слово, чтобы рассказать о пережитых ею событиях в первой стычке с обсуждаемыми монстрами. Сейчас, когда разговор этих людей закончился, она привлекла их внимание и робко посмотрела на главу гильдии, тихо спросив, «Могу ли я отправиться с ними?» Ее вопрос был достаточно серьезным делом, и, зная, как этот человек о ней заботится, она ожидала, что он сейчас рассердится, но, вопреки ее ожиданиям, на его лице появилась небольшая радость, а затем очень теплая улыбка. «Я очень многого от тебя жду, дитя», — очень мягко сказал он и посмотрел на каждого из его воспитанников в этой комнате. «Когда-то я опекал их, так же, как сейчас опекают тебя. И сказать по правде, ожидают тебя даже большего. Я знаю, что в том лесу ты пережила слишком много и боялся, что поселившийся в твоей душе страх больше не позволит тебе выйти из города. Медленно переведя взгляд на резко нахмурившегося лидера этого отряда, он серьезно сказал. «Ты не понаслышке знаешь важность борьбы с внутренними демонами. Могу я попросить тебя оказать мне еще одну услугу?» «Разумеется», — кивнул тот, даже не думая. «Можете на меня положиться».